Домой Лина заходить не стала. Прошаталась по городу с раннего утра до полудня, перекусив купленными в супермаркете булочкой с соком. Хорошо, хоть сегодня выходной. Лина проведет день с Костей, а потом ее ждет потрясающее приключение. Голову кружила мысль о том, что сегодня ночью сбудутся все мечты, которые совсем недавно казались недостижимыми. Лина будет жить с Костей в своей или съемной квартире, сможет пойти учиться, на какое-то время бросить работу. Да ради всего этого Лина готова притащить из прошлого вместе с бумагами и самого старика на прапрадедушку. Накормив Лину шашлыком в летнем кафе, Костя повел девушку в музей вечерово. Проправник ученого долго водил Лину по залам. Парень тихо объяснял, повторяя по нескольку раз, где находились гостиная, спальня, кабинет, музыкальный зал и так далее. Пока Лина не выучила наизусть расположение всех комнат в доме. Бывший музыкальный зал показался девушке огромным. Сейчас в нем размещалась выставка костюмов второй половины XIX – начала XX века. О концертах, проходивших когда-то в зале, напоминал блестящий черный рояль, одиноко стоявший у стены между большими полукруглыми окнами. Костя приобнял Лину за талию и шепнул. «Выбирай платье. Какое больше понравится, то и одолжим». Лина с возросшим интересом принялась рассматривать забавные старомодные костюмы, мысленно примеряя каждый из них. Теплое пышное платье с перелинами были очень хороши, но для лета не подходили. Строгий серый костюм, приталенный пиджак и широкая юбка показался девушке скучноватым. Кроме того, в нем тоже могло быть жарко. Знать бы, какая там в прошлом погода, но Костя не знал. Его прапрадедушка в дневнике об этой важной детали не упомянул. А вот голубое платье с длинной плессированной юбкой и короткими пышными рукавами девушке понравилось. Его немного портил стоячий воротник, но в целом выглядеть в таком наряде Лина должна была хорошо. Охранник Коля не подвел. Вскоре после закрытия музея бывший одноклассник провел парочку через служебный вход в хозяйственное помещение с ведрами, тряпками, шваброй и какими-то стройматериалами. На обшарпанном деревянном столе уборщица обычно ставила чистящее и моющее средство. Однако сейчас на нем выстроилась маленькая пирамида из музейных экспонатов. Снизу, свисая до полу, лежало то самое голубое платье, снятое с манекена и аккуратно расправленное. На него более небрежно водрузили выбранную Линой к платью светлую шляпку. Широкие поля головного убора украшали искусственные голубые цветочки. На шляпке покоилось пожелтевшее от времени приглашение с давно выцветшими чернилами. Лина осторожно дотронулась до исписанного каллиграфическим почерком ветхого прямоугольника. «Костя, как я понесу эту бумажку? Она же в руках распадется». «Не распадется, она плотная», — отмахнулся парень. «И платье чем-то обработали, и оно воняет», — продолжала сомневаться Лина. «Запах будет слышен». «Сейчас духами сбрызнем и отобьем запах», — пообещал Костя. «Мы о другом не подумали, о прическе», — заметил он, недовольно глядя на распущенные волосы девушки. «Так в то время точно не ходили». «Какая разница?» Лина повертела в руках непривычный головной убор, машинально потрогала цветочки. «Сделаю хвост, под шляпкой все равно ничего не будет видно. Тем более я не собираюсь долго мельтешить среди гостей». Ладно, времени мало, пусть будет так. С сомнением произнес Костя. Раздевайся. Встретив удивленно смущенный взгляд девушки, он усмехнулся и объяснил. Будем разбираться с платьем. Там вроде должна быть шнуровка, чтобы утягивать талию. Лина сняла сарафан. Девушку переполняло ликование. В голове снова и снова, как волшебная мелодия повторялась. Скоро все решится. Костя присвистнул. «Фигура у тебя что надо? Жаль, времени сейчас нет ни на что, кроме платья». «Когда вернусь, на все будет», — шепнула девушка. С одеждой Костя и Лина провозились долго. Шнуровку Костя сначала затянул так, что девушка еле дышала, пришлось ослаблять. Лина млела от прикосновений парня. Ради этого стоило потерпеть и шнуровку, и жесткий стоячий воротничок платья, из-за которого приходилось держать голову прямо, и множество мелких пуговичек. Когда была застегнута последняя пуговка, оказалось, что платье пришлось по фигуре так, словно было шито хорошей портнихой на заказ по всем меркам Лины. Шляпа полностью скрыла наскоро собранные в хвост волосы. Закрепить их пришлось завалявшейся в сумочке Лины, выцветшей коричневой резинкой. Костя чертыхнулся и посмотрел на часы. «Линка, не подумали об обуви», И времени почти нет, портал вот-вот откроется. «Неважно», — отмахнулась она. «Платье все равно до пяток, никто ничего не разглядит. Просто запомни, что не надо сильно приподнимать подол на лестницах». Выпуская бывших одноклассников на улицу, Коля Вольшин с откровенным удивлением таращился на Лину. «Костян, смотри, чтобы до утра все вернул», — напомнил он. «Если что, у всех проблемы могут быть. Верну даже раньше» пообещал Костя. Как все провернем, сразу принесу. Кого вы хоть разыгрывать собрались? Спросил Коля, не отводя от Лины взгляда. Потом расскажу. Спешим. Костя демонстративно взглянул на часы и потащил девушку за собой. Сзади тихо стукнула дверь. Добросовестный Вольшин, согласно инструкции, закрылся в музее. Хорошо, что город маленький, пробормотал Костя. Где еще найдешь музей с одним охранником? Хотя, с другой стороны, что там брать? Кроме памяти о заслугах прадеда, ничего ценного в его музее и нет. Пока все шло по плану. Правда, к утру Косте придется придумать какую-нибудь правдоподобную историю, чтобы Колян отвязался и поскорее выкинул этот эпизод из головы. А то Вольшин чересчур заинтересовался этим делом. Вон как разглядывал приодетую линку. С бывшей одноклассницей проблем не будет. Она получит свою долю, не слишком большую, конечно, но на скромные Линкины планы, вроде покупки однокомнатной квартиры в их провинциальном городке и учебы в местном институте, вполне хватит. А девчонка вполне симпатичная, как это он раньше не заметил. Если Лину привести в порядок, будет просто куколка. Пожить вместе какое-то время и правда стоит. Пусть девчонка порадуется. Как вернется с бумагами, сразу в постель. Поживут у него, пока родители не приедут. Квартиру парень за это время найдет. Такие обещания надо выполнять. А дальше будет видно, сколько продолжать отношения. Костя снова взглянул на часы. Вышли вовремя. По идее, портал ученого-прапрадеда должен открыться минуты через полторы-две. Дальше дело за Линкой. Костя не сомневался, что девушка справится. Все продумано, да и стимулы у нее серьезные. Вырваться из психушки, которую Лина называет домом, прийти к нему, Костя. Он же видит, как девчонка на него смотрит. Да, Линка справится. Нужно только, чтобы среди бумаг, которые бывшая одноклассница прихватит из дома Вечерова, оказались те, что особенно ценны для Кости. Главное – телепортация. Это просто золотая жила. Если запатентовать изобретение про прадедушки, можно на всю жизнь забыть о каких-либо проблемах с деньгами. Там всем Костиным потомкам на безбедную жизнь хватит. А деньги сейчас Костику ой как нужны. Черт его дернул, сыграть в карты с малознакомой компанией. Что ж, дураков учить надо. Ребята его и научили. Костя проиграл немыслимую для студента сумму. Карточный долг вещь опасная. Выигравшие хотели получить деньги как можно скорее. Пришлось заложить в ломбарде несколько маминых антикварных колечек, чтобы расплатиться. Это бы ничего, парень нашел бы как поскорее перекрутиться и все выкупить. Но по дороге от ломбарда к автобусной остановке в тихом месте Косте подошли двое с ножом. Наверняка присмотрели его, когда сдавал мамины драгоценности. Деньги пришлось отдать, жизнь дороже. И теперь Косте нужно как можно скорее возвращать карточный долг. Хорошо, что ребята вошли в положение и согласились подождать несколько дней. А потом выкупать кольца. Удивительно, что Мась еще не хватило своих побрякушек. Парни, в случае чего, согласны взять долг про прадедушкиной синтетической дурью. Впрочем, если Линка не прихватит рецепт, среди бумаг ученого-предка вполне может найтись еще что-нибудь ценное, что можно будет всучить этим шулером. В том, что он столкнулся с профессиональными картежниками, Костя не сомневался. Лина споткнулась, запутавшись в платье, и парень машинально поддержал ее под руку. Да уж, не слишком бывшая одноклассница, девушка из неполной неблагополучной семьи, похожа на барышню того времени. Постарайся ни с кем не разговаривать. В полголоса продолжил инструктировать Костя. Если придется пойти в музыкальный зал, сиди там тихо и делай то же, что и другие. Аплодируют – хлопай, встают – вставай. Поняла? Лина кивнула. За углом Костя огляделся. В парке вокруг музея почти никого не было. Только тощий лосоватый очкарик лет сорока сидел на лавочке прямо напротив ожидаемого портала. Он не помеха. Уткнулся в смартфон и самозабвенно тычет пальцем в экран. То ли с кем-то переписывается, то ли сидит в компьютерной игре. Костя снова взглянул на часы. «Пора». Он поцеловал Лину. На удачу и для большего вдохновения. И подвел ее к третьему окну справа. «Протяни руку» шепнул парень и ласково провел ладонью по плечам Лины. «Коснись стены». Девушка послушно вытянула руку вперед. Удивительное дело, рука входила в стену, а Лина совсем ничего при этом не чувствовала, словно пыталась дотронуться до тени. «Иди». Костя на секунду крепко сжал другую ее руку и тут же отпустил. Лина колебалась, глядя на казавшуюся непробиваемую стену, в которую так легко входила ладонь. В первый раз за день девушке стало не по себе. Что ждет ее там, за стеной? Лина почти не представляет мир, в котором окажется, стоит сделать всего шаг другой. В голове девушки мелькнула трусливая, или благоразумная, мысль, что еще не поздно отказаться от авантюры, вернуть вещи в музей и оставить все как есть. А можно рискнуть и получить все, что тебе нужно для счастья, возразила сама себе Лина. Она глубоко вздохнула и обернулась. «Костя, я...» «Иди, я буду тебя ждать». Парень с улыбкой погладил ее по щеке. «Удачи». Лина проглотила слово «боюсь» и, закрыв глаза, шагнула вперед. Костя в восторге смотрел, как девушка в старомодном голубом платье скрывается в каменной стене. «Вот оно». Главное доказательство того, что его предок в конце XIX века действительно открыл секрет перемещения во времени и пространстве. До последней минуты Костя сомневался, не пошутил ли про прадедушка над потомками, когда писал в дневнике о своих открытиях. Надо будет потом подробнее расспросить Линку, какие ощущения испытываешь при телепортации. Мелькнула мысль, а не пойти ли сейчас за ней?» Уж Костя точно нашел бы способ проскользнуть в дом, вдвоем им с девушкой было бы гораздо проще найти и прихватить из кабинета ученого предка нужные бумаги. Как глупо! Если бы Костя Вечеров подумал об этом заранее, он бы хоть оделся во что-то более подходящее к случаю. Еще полчаса назад парень мог бы в конце концов прихватить из музея какой-нибудь мужской костюм. Но не в джинсах же и кроссовках идти в прошлое. Теперь было поздно об этом думать. Приходилось рассчитывать только на Лину. Побольше бы времени на подготовку, а то девушка очень смутно представляет, как вели себя в конце XIX века. Только вот времени у него нет. И так чудо, что Костя успел прочесть дневники за четыре дня до открытия портала и составить какой-никакой план по переносу в настоящее про бумаг. Костя отошел от стены и побрел клавочки, на которой сидел очкарик. Лина могла появиться очень нескоро, и парень приготовился к долгому ожиданию. Очкарик вдруг резко оторвался от смартфона. Костя невольно хмыкнул. Мужчина засуетился, завертелся и стал похож на нервную клушу, от которой сбежали все цыплята. Очкарик комично ойкнул, смешно по-псичьи вытянул шею и быстро огляделся по сторонам. При виде Кости забавный тип поморщился, На пару секунд задумался, склонив голову на бок, а затем резко вскочил с скамейки. Со смартфоном наперевес он целенаправленно ринулся мимо кости к стене, чуть не задев парня. Вечеров и моргнуть не успел, как очкарик с разбегу влетел в стену и исчез. Тут проправнуку ученого стало не до смеха. «Это еще что, конкурент? Но откуда он взялся?» Только теперь Костя сообразил то, чего сразу не заметил от волнения и на что обязательно нужно было обратить внимание. Очкарик, несмотря на летнюю жару, парился в парке музея в старомодном темном костюме и шляпе. Костя попытался вспомнить подробности наряда сбежавшего в прошлое субъекта. Да, у Очкарика был реальный шанс затеряться среди гостей музыкального вечера. Его костюм не был бы невероятной диковинкой для того времени. Вечеров устроился на скамейке поудобнее и воинственно расправил широкие плечи. Его грела мысль, что пройти по возвращении мимо Кости шансов у хилова очкарика не было. Как только странная личность вернется, можно будет сразу выяснить, кто это, откуда знает про портал, и, главное, зачем полез в прошлое. Не успел бы только этот тип устроить там проблемы Линки. Хотя, как знать, может быть, именно ради него пропрадит и открыл сегодня портал. Ученый вполне мог запустить кого-то из своих современников-добровольцев в будущее, чтобы узнать, что там и как, а потом в определенное время вернуть подопытного кролика назад. Эта версия показалась Косте правдоподобной и немного его успокоила. Очкарик был так увлечен смартфоном, что почти наверняка не заметил, как Лина отправилась в прошлое меньше, чем за минуту до него. А если догадка Кости верна и Очкарика отправил сюда прапрадед, то получается даже лучше, что тип в старомодном костюме пошел следом за Линкой. Девчонке будет проще. Изобретатель может отвлечься, слушая рассказы добровольца о будущем. Костя уселся на лавочку поудобнее, достал свой смартфон и открыл в интернете закладку «Карточные игры онлайн». Парень мысленно пожелал Лине удачи. Палец привычно щелкнул по экрану. Теперь время для Кости перестанет ковылять, как хромая на все лапы черепаха, и пойдет гораздо быстрее. Парень не прозевает, если появится Лина или вдруг очкарик. К выходу с территории дома-музея прадедушки. оба они по-любому должны будут пройти мимо этой лавочки. Внимание Вечерова тут же рассеяли карточная игра с многомудрым смартфоном и грезы о деньгах и славе, которые принесут парню прадедушкины открытия. Уткнувшись взглядом в экран, Костя не заметил, как из-за угла дома-музея бесшумно вынырнул крепкий молодой блондин в сером костюме. Парню совсем не шли густые усы и бакенбарды, а костюм сидел на блондине просто отвратительно. Было видно, что молодой человек не привык к такой одежде. Парень машинально попытался сунуть руку в карман пиджака. Казалось, блондин собрался на маскарад, не озаботившись тем, чтобы придать своему внешнему виду и наряду хоть какое-то правдоподобие. Вихляющей походкой, совсем не вязавшейся с его костюмом, парень подошел к стене, провел по ней рукой, пальцы при этом ушли внутрь камня, и вздохнул с облегчением. В следующую секунду молодой человек скользнул внутрь. Блондин даже не знал, насколько вовремя он успел сделать шаг. Через три секунды портал за его спиной закрылся, и каменная стена обрела свою обычную плотность и твердость. Костя оторвал взгляд от смартфона. В парке было тихо. Казалось, сам воздух вокруг музея был пропитан спокойствием. Не было слышно ни шагов, ни разговоров, даже ветер умолк, и листья деревьев прекратили шуршать. Лишь над цветами на ближней клумбе жужжала припозднившаяся пчела. Костя мельком взглянул на стену, из которой должна была появиться Лина, и снова уткнулся в смартфон. На экране призывно светилась команда «Начать игру».